Глава 4. Я ушёл глубже и начал выгребать к берегу. До дна у берега было метра три с лишним. Я это почувствовал ещё, когда мы оказались здесь впервые. За последнее время моя связь с аспектом воды значительно выросла. Практика давала свои плоды. Просто пока они были не такими весомыми, как мне хотелось. Накопившейся маны в источнике хватило на одну простую манипуляцию. Я разогнал потоки воды вокруг себя и выстрелил своим телом к поверхности. Пару метров до края обрыва преодолел с лёгкостью, но приземление вышло неудачным. Мокрые руки чуть не соскользнули с торчавших из земли корней. Падать назад очень не хотелось, потому что сейчас каждое мгновение было на счету. Поэтому я приложил все силы, чтобы выбраться, а потом рванул к оставленному бревну. Спустя пару секунд рядом оказался Аршавин, ратая бешеным взглядом смотрел на меня и явно не знал, что сказать. В воде под нами копошился иглобой. Жуткий смертоносный зверь жалобно клекотал, пытаясь выбраться на сушу. Все иглы на его теле прижались к коже, но это мало помогало монстру. Он тонул, и слабые лапы не позволяли ему выбраться на твёрдое место. Чего стоишь, шатун? барочая бревном зло пропыхтел я. Или я один тут должен мучиться? Что за ерунду вы сотворили, ваша светлость? резко спросил Аршавин, но за бревно всё же взялся. И глобой сумел подплыть ближе к берегу, но мы его тут же отпихнули обратно, как здоровенный и недовольный плод. А если бы он у вас попал, "Они начали жарить нас прямо в воде. Как вы могли пойти на такой риск? Верить, потому что надо своему главе рода", проворчал я в ответ. Идея действительно была крайне рискованная, но риск того определённо стоил. По крайней мере, на этой охоте точно никто не пострадал пока. Искренне, из исполная дари, чтобы он не делал. Да кто же знал, что вы такое измыслите, Ярослав Константинович? попытался всплеснуть руками Николай, и мы чуть не выронили бревно. Какой-то сук больно впился мне в руку, я зло зашипел. Ротай тут же снова схватился за наше орудие, но ворчать не перестал. Я после такого вообще с вами в лес отправляться не хочу. А что будет, когда мы в аномалию ходить станем? Там вы тоже мне о планах говорить не станете своих. Поляжем тогда все как один в первых же зарослих живороста. Это ещё что то такое? Снова отпихивая глобую подальше от берега, спросил я: растение или зверь? Вот про это я и говорю, прокнал в ответ ротай. Он устало посмотрел, как я стою на краю обрыва, и быстро подошёл ближе. Пару мгновений спустя бревно перекочевало в руки шатуна, а я устал и уселся на землю. Мокрая одежда неприятно липла к телу, в ботинках хлюпала, а волосы лезли в глаза. Но я был полностью доволен охотой. Вы ведь об особенностях иглобоя только от меня услышали. А если бы я ошибся? Если бы не сработал ваш план? Но ведь план сработал, задал встречный вопрос я. Позади послышался рёв моторов. Оба вездехода остановились в десятки метров от нас, и из них высыпали готовые к бою дружинники. Сработал. Если бы что-то пошло не так, Да мы находились бы в воде. И если ты забыл, то это один из моих аспектов, Ратай. Мы уж защитить себя посреди озера я бы точно смог. С пустым резервом, рявкнул в ответ Аршавин, и от души приложил иглобое по голове бревном. Монстр на пару секунд ушёл под воду. По всей его шкуре прошла волна, но ни одна иголка так и не выстрелила, как я и рассчитывал. Тварь слишком хотела жить. И сейчас была сосредоточена только на том, чтобы выбраться на берег. Это уже потом она будет пытаться нас всех уничтожить. Конечно, если предоставить ей такой шанс. Вместе с главным оружием и повадками червь-мутант взял у своих многочисленных доноров ещё и слабости. Способ передвижения глобуя в бою намекал на то, что вода ему очень не понравится. Может, поэтому цепочка следов, которая привела нас враг, делала большую петлю, уходя подальше от озера. "Ваша Светлость!" выкрикнул серый. Группа дружинников первым делом окружила меня и только после этого начала оценивать ситуацию. Парни были готовы к столкновению с опаснейшим монстром, но их ожидания не оправдались. Вернее, они сначала даже не смогли понять, где находится противник. А потом Аршавин снова шарахнул зверя по голове. Это это что тут у вас происходит, Ярослав Константинович? Николай Петрович, а вы не видите, зло рыкнул в ответ Ратай. Его светлость изволил искупаться и глобое за собой позвал. Хватит стоять лобатрясы, пристрелите уже эту тварь. Сколько я буду его по голове колотить? Подождите, поднял руку я и посмотрел на Аршавина. Может есть смысл взять это существо живым, Николай Петрович? Вряд ли кто-то раньше ловил живого иглобоя. Живым, с сомнением посмотрев на колокоччье воде монстра, переспросил Ротай. Это маловероятно, ваша светлость. Даже если его в воде постоянно держать, слишком велик шанс получить отравление аспектом жизни. Он ведь будет продолжать вырабатывать ману, пока не сдохнет. Да и где его держать, в сыбыкино? Так там необходимых мощностей нет. Но если продать Это может быть очень выгодно. Куски шкуры и глабоев продолжают жить еще очень долго после гибели основного тела. Даже эксперименты с выращиванием новых животных на его основе проводили, но все неудачные. Вот как, заинтересованно протянул я. Поняв, что мне ничего не угрожает, дружинники выстроились вдоль берега и потрясенно наблюдали за тем, как их командир отгоняет подальше жуткого монстра. Когда продавать вот точно не будем. Оглушить реально его, чтобы в поселок переправить. Вполне, немного подумав, кивнул Аршавин. Если парой гранат шарахнуть. Но сколько он будет в отключке, я сказать не возьмусь. Дайте мне телефон кто-нибудь, посмотрел на дружинников я. Надо с Олегом Дмитриевичем поговорить. Один из бойцов тут же набрал номер Пескарёва. И протянул мне мобильник. Пару секунд шли гудки, а потом я услышал встревоженный голос главы Себыкина. Что у вас, Саша? С князем всё в порядке? Здравствуйте, Олег Дмитриевич. Благодарю за беспокойство, со мной всё в порядке. Промок слегка. Как и Николай Петрович, а так полный порядок. Зверя нашли, ваша светлость. Почти без паузы спросил Пескарёв. Удалось отогнать? Интересно, что глава поселения даже не подумал, что мы смогли убить монстра. С одной стороны, довольно грустно, что подданные не верят в главу своего рода. А с другой, Олег был как раз тем человеком, который очень трезво умел оценивать возможности окружающих людей. Нашли Олег Дмитриевич, невозмутимо ответил я. Со стороны озера послышался плеск. Рота передал наше самодельное оружие своим подчиненным, и те начали увлечённо отгонять монстра подальше. Сил у иглобоя ещё было достаточно, чтобы бороться за свою жизнь. Я, собственно, по этому вопросу вам и звоню. Как думаете, получится у вас с Себикиным быстро сделать резервуар для содержания иглобоя? Резервуар? будто ослышавшись, переспросил Пескарёв. Для иглобоя? Я не очень понимаю вашу светлость. Неужели у вас получилось убить зверя? Тогда нам понадобится не очень большая ванна. В дальнем Ангаре есть подходящая чаша. Кровь собрать получится без труда. Зверь жив, Олег Дмитриевич остановил поток рассуждений собеседника я и даже относительно здоров просто у нас появилась возможность взять его живым и мне нужно узнать способны ли вы его удержать в пределах сибэкина так чтобы это не несло угрозы для жителей или сотрудников а, -а, -а, -а, -а. окончательно растерялся пескарёв а, -а, -а, -а, -а, а зачем вам это нужно ваша светлость можно я сам подъеду где вы На берегу озера неподалёку от вашего поселения. Только поторапливайтесь, Олег Дмитриевич, а то иглобой скоро утонет, если мы ему не поможем. Ждать пришлось минут десять. Монстр за это время окончательно выбился из сил и перестал пытаться выбраться. Нам даже пришлось подпереть его шестами, чтобы он не ушёл на дно окончательно. Пескарёв прибыл на раздолбанном грузовичке, который еле пробрался к нам через лес. В кузовы машины каким-то невероятным образом поместилась старая цистерна на десяток кубов. Что с ней планировал делать глава поселения, я придумать сходу не смог. Здравствуйте, Ярослав Константинович, выпрыгивая из машины, поспешил ко мне Пескарёв. В руках мужчина держал сумку, которую тут же протянул мне. Вот, тут сухая одежда и прикус. Я пообщался со своими. В целом, переселить глобоев к нам вполне реально. Но мне нужно понимать, для чего он вам нужен. Ребята, сейчас начнут подготовку, а мы можем поговорить спокойно. Спасибо, улыбнулся я. И за еду и за одежду. С Соглабуем все просто. Николай Петрович мне сказал, что части шкуры этого существа могут жить и функционировать отдельно от тела. Этот зверь обладает аспектом жизни. А значит, его иглы могут воздействовать на цели без смертельного исхода. Скорее всего, так и есть серьёзно кивнул Олег. К нам подошёл Аршавин, который получил свою сумку из рук помощника главы Сибыкина. Ещё двое парней из посёлка начали бросать в сторону Иглобоя какие-то верёвки с отметками. Если бы аспект был из стихийных, то тварь была бы ядовитой. А так есть вероятность пролетического воздействия. Проверим чуть позже, спокойно кивнул я. Даже если летальный яд меня устроит, Главное, чтобы у вас получилось разработать схему, при которой мы можем без угрозы для работников брать части шкуры, а потом он будет регенерировать, и мы будем снова их брать. Идея понятна? Да, уж светлость. Для этого понадобится бочки с водой? С интересом рассматривая монстра в воде, ответил Пескарёв. Но с этим проблем не будет. Воду придётся менять регулярно, чтобы снизить отравляющий эффект. Но с этим мы тоже справимся. Можно даже продавать ее, будет скупчиком, как обогащенный ресурс. Такое использовать в медицине, если концентрация аспекта достаточно большая. Отличная новость, одобрительно произнес я. Дополнительный источник дохода мне бы не помешал. Рассчитывать постоянно на боевые трофеи точно не стоило. "Вы так и не ответили в вашу светлость", напомнил мне Олег. "Понимаю, что это может быть не мое дело и приму Ваш отказ. Однако, тогда я могу неправильно выстроить процесс отбора материала, и это нарушит ваши планы. Все особенности вам пояснит Николай Петрович, указав на рота, и ответил я, и Шатун тут же округлил глаза. "Я почему я, Ярослав Константинович?" быстро спросил Аршавин. "Мне откуда знать, что вы хотите делать с этим чудовищем? — А кто говорил мне, что ему нужны материалы и ресурсы для более сложных ловушек?" возразил я. И что без этого более крупных зверей мы ловить не сможем? Ратае замолчал и удивлённо посмотрел на меня, потом на Иглобоя, потом снова на меня. На лице Николая Петровича вдруг появилось очень странное выражение и блуждающая улыбка. Пару секунд он стоял неподвижно, а потом дружески обнял Олега за плечи и потянул главу Себыкина в сторону. В общем, расклад такой, Олежа, услышал я довольный голос ротая. Есть у меня пара идей интересных, но твоим парням придется изрядно потрудиться. Пролезет, Дмитрийч, выкрикнул один из работников, которые все это время мерили и глабое. Мы его подергали чуть. Тело жидкое. Если напрягаться не будет, то засунем в цистерну. Воду закачайте сначала, примерно половину, а то я мост в лесо ставлю. В поселке дольем до полной крикнул в ответ Пескарёв. Моё участие в этом мероприятии уже не требовалось. Мия отошёл к нашим вездеходам с интересом копаясь в сумке. Олег Дмитриевич раздобыл для своего князя приличный камуфляж, который оказался даже лучше моего прежнего. Из еды жители Сибыкина передали мне несколько массивных бутербродов с мясом и пучок зелени. В небольшой банке лежала заправленная луком, сахаром и маслом квашеная капуста. Рот наполнился слюной, и через пару минут я уже поглощал еду. Неудобство от мокрой одежды оказалось моментально забыто. Пока у меня бурно проходил второй завтрак, Аршавин с Пескарёвым обсудили все детали, и началась погрузка. Рядом с измученным элебоем упали в воду несколько гранат. Не зверь всплыл кверху брюхом. Оказалось, что внутренняя часть чудовища полностью беззащитна перед такими атаками. Из здоровенной пасти вывалился белёсый язык. Нахилые ноги сложились в одну линию. В таком виде чудовище больше напоминало гигантский кусок несвежей вырезки. Правда, моих подчиненных подобный вид не обманул. После тщательной проверки монстра вытащили из воды и запихнули в заполненную водой цистерну. Вся работа проходила под тщательным надзором дружинников, которые были готовы атаковать в любой момент. "Мы с ребятами в Себейки на поедем, Ярослав Константинович", подойдя ко мне, сообщил Шавин. "Проверим, как звери устроят, и первые образцы возьмем. Потом вдоль границы прокатимся. Поменяем дозорных и пару ловушек модернизируем. Если срастется все, то завтра пополной этим займусь". Серый вас в меняет везёт. Хорошо, кивнул я. Тогда мне потом скажи, что ещё для модернизации надо. Может, ещё чем помочь получится. А, и так уже помогли ваша светлость, радостно оскорился Ротай. — Эж дух захватывает, как подумаю, что можно сделать. Это же поле не паханное для охоты. А если в аномалии капканов наставить? И подожди радоваться пока, Николай Петрович, улыбнулся я. Как с первых поймаем, так отпразнуем. Как скажете, скажетёшь, Светлость, кивнул Аршавин. И для шустрика еду не забудьте, напомнил я. А то княжна Анна Константиновна сильно переживает, что от голода издохнет друг ее новый. "Обязательно, Ярослав Константинович", усмехнулся Саратай. — "Подробную инструкцию от вашей сестры я уже получил. Только мяту вряд ли мы найдем. Но что-то до придумаем". По пути обратного в разговорился с Серым. Оказалось, что он был одним из тех, кому пришлось отправить свою жену и двоих детей за пределы родовых владений Разумовских. Они последние три года жили где-то у родственников под Брянском. И это при том, что никакого содержания от дружинников считай, не было. На одной вере и упорстве продолжали служить моему роду. Подобная верность достойна самой высокой награды. А ведь Серый к своим 30 с небольшим уже полноценным воителем был. С его опытом и умением его с руками оторвали бы в любую дружину. Во дворе Имения я встретил полоза. В воротах мы едва не столкнулись со стареньким универсалом, в котором о чём-то болтали несколько мощных парней. Полос провожал автомобиль, на котором по всей вероятности прибыл в Имение. «Доброе утро, аж светлость. Радостно улыбнулся дружинник, когда я вышел из вездехода. Охо, похоже, мои договорённости стоит отменить. Уже получилось продать машины? Удивлённо поднял брови я. Вы сказали, что надо быстро. Я сделал, довольный собою улыбнулся боец и продемонстрировал мне объёмную спортивную сумку. тысяч рублей за все машины, Ярослав Константинович. Пришлось брать наличкой, чтобы ускорить процесс. Друзья мои истерико, как услышали, что вы с Николаем Петровичем просили побыстрее всё сделать. «Тогда даже подвести меня обратно предложили. Чтоб не случилось по пути чего? Я посмотрел на радостную улыбку полоца, потом на сумку и восхищенно покачал головой. Для обычного человека подобная сумма была просто огромной. Если бы парень просто скрылся с ней в неизвестном направлении, то я бы даже искать его в первую неделю не стал. А потом это могло уже не иметь смысла. Но дружиник даже не подумал о чем то подобном. Да ещё и в умение деньги привёз с какими-то мордоворотами, явно бандитской наружности. Спасибо тебе, Андрей, произнёс я. Не ожидал, что так быстро справишься. И друзьям своим благодарность мою передай. Да что там, ваш светлость, смущённо отмахнулся Полос. В Твери Николая Петровича каждая собака знает. Пацанам в радость ему за доброту отплатить. Понятно, забирая сумку у дружинника, хмыкнул я. «Интересные у Николая Петровича знакомые Да, они же у нас дружине служили, бесхитростно ответил Андрей. Пока рата их тряпками не прогнал. До сих пор вспоминает те времена. Вот оно что, остановившись задумчиво, протянул я. А давай тогда по-другому сделаем. Мы завтра в Тверь планируем ехать. Ты ребятам этим напиши, что я с ними встретиться хотел бы. Лично поблагодарить. Заодно и пообщаемся. А Николаю Петровичу скажи, кто именно тебя подвозил? Я потом с ним поговорю он на эту тему, идёт, как скорчите Ярослав Константинович, быстро кивнул полос. Судя по лицу парня, он пришёл к выводу, что его друзьям вряд ли понравится эта беседа. Сегодня им позвоню. Я кивнул и направился ко входу в дом. Время близилось к обеду, и сёстры чем-то занимались в гостиной. Месс улицы услышал грустный голос Нюши. Наверное, Настя отчитывала за что-то младшую. Всем привет. Заходя в дом, поздоровался я и поставил на свободный стул сумку. Как вы?» У нас всё хорошо, особо выделив голосом второе слово, ответила Анастасия и вопросительно посмотрела на сумку, а потом на Анну. И не прогуляйся поканюш, мы потом продолжим. Ты меня спас, проходя мимо Заговорщиц, прошептала младшая. Что это? кивнув на сумку, спросила Настя. Деньги, коротко ответил я тысяч рублей, которые полос выручил за трофейные машины. Ого, удивлённо подняла брови девушка. И он эту сумку прямо из Твери вёз? Ага, улыбнулся я. Вместе с какими-то подозрительными типами. Ты помнишь, что у нас завтра выезд в столицу губернии за покупками? Конечно, кивнула сестра. Что-то изменилось? Нет, ответил я. Просто ещё пара дел добавилась. Заодно денег на твой депозит закинем половину. А со второй что? С интересом спросила Анастасия. Новость о том, что появилась возможность пополнить её активы на бирже, откровенно порадовала девушку. В идеале я планировал сделать так, чтобы оттуда мы больше ничего не брали, а только добавляли. Часть останется на нужды дружины плюс премии. Я всё больше понимаю, какую ребята самоотверженность проявили и насколько за рот они стоят. Такое нельзя без поощрения оставлять. Ну а часть потратим на покупки. Очень жирные покупки, Яр», — с сомнением ответила Настя. «Если честно». Ты ведь даже не спросила, что я хочу купить, широко улыбнулся я.